Глава шестая. Девушка-яга слушала меня очень внимательно, глядя куда-то в пол, словно детально представляет все, что говорю. Сама не заметив, я вошла во вкус и вещала, как у психолога на приеме, перейдя уже от вечернего происшествия к другим событиям. Рассказала о том, как трудно сражаться за карьеру в мужском коллективе, как приходится вечно доказывать свою состоятельность, как не даю спуску никому, а люди оскорбляются... Словесный поток лился из меня, как горная река, во время половодья. Когда закончила, ощутила неожиданное облегчение, словно сняла с себя вековой груз. Лишь тогда вспомнила, что говорю с чужим человеком, и сконфуженно замолкла, ожидая реакции собеседницы. Некоторое время девушка молчала, продолжая изучать ламинат. Очаг потрескивает поленьями, на металлической пластине перед ним играют отблески огня, Из котла время от времени выпрыгивают зеленоватые капельки и с шипением падают на пластину. Меня даже стало убаюкивать эта умиротворенная обстановка. Я зевнула. Ега подняла на меня взгляд, глубокий и задумчивый. «Занятно», — произнесла она. «Что это означает?» — спросила я, встрепенувшись. Она поднялась и вышла из кухни. Наклонившись, я заглянула в арку. Девушка Ега остановилась возле огромного шкафа, С книгами, в зале. Дверцы распахнуты, а она скользит пальцами по корешкам переплетов. Некоторое время она что-то искала, затем с удовлетворенным хмыканием ухватила один. Послышался шелест страниц. Развернувшись с книгой на ладонях, которая самостоятельно переворачивает страницы, она, уткнувшись в них, двинулась обратно в кухню. «М-м-м-м», вновь промычала она, остановившись у стола. «Что?» — нетерпеливо спросила я, уже не пытаясь искать рационального и логического. Пару секунд она продолжала глазеть в страницы, затем голова поднялась, взгляд устремился на меня. «Все ясно», — сообщила девушка. Так и думала. Недомолвки меня всегда раздражали, а сейчас вообще свербело, но выражать недовольство в доме этой девушки не решилось, хотя хотелось. «Вы можете объяснить, куда он подевался?» Терпеливо спросила я. Она кивнула. «Могу. И объясню. Только ты сперва скажи мне так для проформы и дополнительных фактов. Снег какой-нибудь дома был или лед? Или что-то, ну, снежное?» В голове тут же всплыли морозные узоры на металлопластиковом окне. Я выпалила, едва не подпрыгнув. «Было, было, окно заледенело. А не должно по определению, думала бракованное». Девушка со вздохом покачала головой и произнесла, «Небракованная. Удивительно, что только оно заледенело». «Снежок еще был», — добавила я. «Хм», — усмехнулась она. «Снежок. Радуйся, что не засыпала всю квартиру. Он бы растаял, а соседи бы затопило. В общем, слушай, Лукерь я тебе, полагаю, уже говорила про ледяную колдунью». Я быстро закивала, хотя глубоко внутри все еще надеялась, что дело примет более нормальный и объяснимый оборот. «Говорила», — сказала я со вздохом. «Так вот», — продолжила девушка Яга. «Таких, как она, не одна. Но все они должны соблюдать правила круга ведьм и, соответственно, выполнять условия стороны, которые принадлежат. Особо не вдавайся я так для общего образования». Не совсем понимая, для чего мне эти сведения, я спросила. «И что с этим делать? Этот круг может как-то заставить ее вернуть моего Кирилла?» Девушка подняла указательный палец и произнесла. «Для начала надо узнать, они вообще в курсе, что у них творится». «У них?» — удивилась я. «А вы разве, ну, не из них?» Бросив на меня многозначительный взгляд, девушка хмыкнула. «Я Ега сказала она так, словно это все объясняет. Мне хотелось получить какие-то пояснения, но девушка отложила книгу и подошла к очагу, который из солнечно-желтого стал розово-оранжевым, что значит, полени прогорают, накапливая жар. Остановившись возле котла, девушка-яга цапнула кочергу и, подцепив три ногу, стала медленно тянуть. Тренога вместе с полным котлом поддавалась с трудом, и кухня содрогнулась от мерзкого скрипа металла о камень. Неожиданно очаг полыхнул так, что на пластину вылетел целый сноп искр. Языки пламени ворвались в кухню, я вскрикнула, перепугавшись, что девушка сейчас загорится. Но та лишь прикрылась ладонью и поморщилась. Когда огонь вновь вернулся на место, из очага выступила огненная фигура. Я таращилась во все глаза, пока пламя на фигуре исчезало — являя взору ослепительно красивого мужчину в черной футболке со смайликом-чертенком на всю грудь. Волосы черные до плеч, глаза как угольки, прищуренные и смотрят на меня так, что ощутила себя голой. На джинсах цвета грязной асфальта блестят клепки. — Варвара, а что это у тебя за гости? — спросил он бархатным голосом, все еще не сводя с меня взгляда. Девушка ягачье имя я только что узнала, опустила кочергу и уперла кулак в бок, вперев на него недовольный взгляд. «Сто раз тебе говорила Асмадей, не вылезай из камина!» — проговорила она строго. «У меня дымоход забивается от вашей копоти, из чего ее только делают!» Мужчина скользнул по моей фигуре взглядом, и я с удивлением обнаружила, как по телу разливается недвусмысленное тепло. «Лучшая копоть в мире!» Заметил он гордо. «Слушай ты, копоть!» — проговорила девушка-яга по имени Варвара. «Раз пришел, давай помогай. Вытащи мне треногу с котлом на пластину. Тебе привычней жар и пламя». Мужчина, наконец, обернулся к ней и наклонился к очагу. «Это дискриминация по демоническому признаку», — сообщил он, вытягивая треногу. «Ничего-ничего», — отозвалась Варвара. «Тебе полезно. И вообще, как тебе сюда занесло?» «Я вроде не вызывала». Мужчина выпрямился, отряхивая ладони от сажи, и произнес. «Ты не вызывала, а другие вызывали. Вот, решил в гости по пути заскочить. А у тебя тут такая прелесть». Ега достала с полки какую-то склянку и плеснула в котел. Вода зашипела, в воздух взвело зеленое облако, девушка наклонилась к поверхности и ухмыльнулась. «Держи свои чресло в штанах, осмодей» произнесла она. «Это клиент. Я не позволю, чтобы ты мне тут оргии устраивал. Переманивай кого хочешь, но только не моих клиентов». Поджав губы, я смотрела на происходящее, которое похоже на кадры фантастического фильма. Одно дело, когда говорят, что существует магия и ее составляющие. Совсем другое — видеть воочию. Мужчина тем временем вновь одарил меня жарким взглядом. И если бы я стояла колени точно подкосились бы. От него веяло чем-то таким, что не поддавалось логическому описанию, напористым, пылким и очень желанным. Вопреки воле, низ живота стал наполняться приятной тяжестью и теплом, и я никак не могла на это повлиять. Даже попытка думать только о Кирилле не увенчалась успехом, предательское и позорное ощущение только усиливалось». Чувствуя, как учащается дыхание и пульс, я потянула воротник и проговорила чего-то охрипшим голосом. «Э, «Извините, а мне что делать?» Варвара оглянулась на меня, лицо стало строгим, она послала суровый взгляд мужчине и произнесла. «Прекрати немедленно, у нее уже глаза блестят и щуки вон пунцовые. Прекрати, а то метлой выгоню». Мужчина вздохнул так, словно приходится отдавать дорогую игрушку ребенку помладше, но ощущение жара, в том числе внизу живота, уменьшилось, мысли прояснились. «Хоть представь меня», — смиренно проговорил он. девушка ига раздраженно цокнула и проговорила, продолжая вглядываться в котел. «Голым? Голым не буду. Чего я там не видела?» Он ухмыльнулся. «А еще и меня ругает». Подглядывала, как я в огненной ванне купаюсь. «Больно надо», — отозвалась девушка Яга. «У вас у всех все одинаковое, хоть у людей, хоть у...» Она прервалась, внимательно разглядывая бурлящую зелень, а мужчина проговорил, щурясь, как мартовский кот. «У тебя только догадки, Варвара, а сколько раз я предлагал?» «И продолжаю. В общем, представь меня уже гостей своей». «Какие мы нежные!» Произнесла девушка яга и сыпанула в котел еще немного порошка, отчего тот снова пыхнул зеленью. «Ну хорошо. Знакомься, Мирослава. Асмадей. Демон похоти и блуда. Отвязный ловелас. Хитрец и великолепный боец». Мужчина манерно поклонился, сверкнув левым глазом. а «Я только и смогла выдавить...» «Демон?» «Очень рад знакомству, Мирослава». В ответ произнес он... Меня в который раз за день ошарашило. Представления о мире вертелись, как барабан гигантской стиральной машинки, и сознание едва поспевало за этими изменениями. И все же новую реальность приходилось воспринимать. Сделав большой глоток из чашки, я вытерла губы и спросила изумленно. «Хотите сказать, демоны, ангелы, это все... существует?» Варвара хмыкнула, мужчина ухмыльнулся и ответил, облокачиваясь на припечек. «Ангелы...» Еще как существуют? Кстати, Варвара, Кафрель просил передать, что зайдет только на следующей неделе. У них там какие-то дела с поездами. Угу, отозвалась девушка Ига, еще сильнее наклонившись к поверхности Варева. А демон продолжил, разглядывая, как она отмеряет щепотки порошка и дозирует их в котел. Реальностей и миров великое множество. Как понимаешь, в них есть место очень разным существам. «Так что...» Он демонстративно обвел себя ладонями, мол, «лицезрейте меня во плоти, великолепного и неподражаемого». И я нервно улыбнулась. Лицезреть этого мужчину, который демон, очень непросто, даже при условии, что люблю Кирилла. Демон похоти и блуда вызывает в теле недвусмысленные реакции, которые, вообще-то, привыкла контролировать. Вцепившись в чашку, как в спасательный круг, я сосредоточилась на Варваре, которая что-то творит над котлом, она морщится, хмурит лоб, что-то бормочет и время от времени бросает порошок. Асмодей проговорил ей "Ты слишком быстро всыпаешь, он не успевает прочистить видимость". Сама знаю, с какой скоростью всыпать, отозвалась Ега. Видала вас умников, чего ж тогда ведьмам круга не подскажете, как пользоваться ямайским перцем? А вон даже не все старшие разбираются. А может я тебе... «Лично хочу помочь». Двигая плечами, отозвался демон. «Ага, конечно», — хмыкнула Варвара. «Не мешай лучше». Она вновь сыпанула порошка, и после того, как котел в очередной раз пыхнул, на лице появилась удовлетворенная улыбка. «Ну вот», — сказала Варвара. «Наконец-то. Теперь видно все. И заметь, модей, идеальное разрешение с прорисовкой деталей вплоть до муравья. Сам полюбуйся». В доказательство она ткнула на воду. Демон заинтересованно заглянул за край и кивнул впечатленно. «Эффектно», — согласился он. «И майский перец не всем поддается. Но я в тебе не сомневался». И «Еще бы», — фыркнула девушка-яга, затем обратилась ко мне. «Поглядеть хочешь?» На секунду я замерла. Внутри боролись противоречивые чувства, любознательность и страх — хотя последний показывать ой, как не любила. Он свидетельствует о неспособности управлять ситуацией, а я всегда старалась держать вожжи в руках, а не отдавать их кому-то. Хотя с Кириллом это получалось не всегда. Обычно он находил более веские аргументы, чем мои, но я продолжала бороться. Яга и демон ждали ответа, пришлось сказать, «А это не опасно?» Асмадей проговорил с усмешкой, «Но ты же телефоном пользуешься?» «Так и здесь». Я, в свою очередь, тоже спросила. «Так, может, действительно легче позвонить по видеосвязи?» «Может, и легче», — согласилась Варвара. «Да только там у них телевышек нет». «Не существует». Забаррикадировались в долине, принципиально не желают устанавливать ничего из современной техники. Демон заметил, поднимая палец. «Очень зря». «Угу», — кивая, отозвалась девушка Ига. Куда проще было бы ткнуть кнопку, а не выверять количество ямайского перца и скорость его всыпания в котел. Но ну, котел тоже нужен. Оно ведь, правда, не везде можно дозвониться. Под воду или в какой другой мир. В общем, будешь смотреть или нет? Связь вроде наладилась. Любознательность пересилила. Поднявшись и стараясь держаться подальше от демона, который украдкой, пока его не видит, все же бросает жаркие взгляды, подошла к котлу. «Гляди», — сказала Варвара, «В середину». Она подула, и в центре зеленого, пузырящегося варева стала появляться светлая точка. Я во все глаза смотрела, как эта точка, разрастаясь, обретает зеркальную гладкость и прозрачность. Через несколько мгновений оно стало размером с блюдо, в котором плывут горы, облака, как в телевизоре меняются картинки. «Обалдеть!» — вырвалось у меня. Ега довольно хмыкнула. «Смотри и дальше». Картинка ускорилась. Изображения понеслись, словно их снимает несущийся с дикой скоростью квадрокоптер. Запестрели деревья, холмы, несколько раз блеснула река, затем помчались домики. Возле одного скорость замедлилась. Несуществующий квадрокоптер пролетел сквозь массивную дверь и остановился в середине комнаты. В ее углу на кресле-качалке дремлет серьезных габаритов женщина в черном одеянии и черной же остроконечной шляпе. Рядом на столе дымится мунштук. Сама женщина посапывает, рискуя уронить голову на грудь. «Прием!» — проговорила девушка Ига. Женщина всхрапнула, но не проснулась. Варвара проворчала. «Вот так всегда. Когда надо, не добудешься. Прием!» В этот раз она крикнула, и даже я подпрыгнула от ее командного голоса. Женщина в котле недовольно зарычала, открылся левый глаз — Он зашевелился, оценивая обстановку как отдельный элемент, словно она какой-нибудь киборг, отчего и передернула плечами. Женщина тем временем открыла второй глаз и произнесла громко. Кого принесло?» «И вам привет», — отозвалась Яга. «Это я, Варвара». Лицо габаритной женщины моментально смягчилось, губы растянулись в доброжелательные улыбки, а из суровой ведьмы она превратилась в доброликую старушку. «А, нарожденная, сказала она. «Какими судьбами? Давненько ты к нам не залетала. Забыла, поди, старших ведьм!» Девушка-яга развела руками. «Дела, сами понимаете», — проговорила она. «Народу туда-сюда ходит толпами. Кто-то куда-то ломится, кто-то чего-то не понимает. В общем, как обычно». «Да-да», — согласилась грузная ведьма Кивая а еще заблудившиеся. «Это точно. И смежники. Эти тоже, ага. Но вообще я по делу», — сообщила девушка Яга. Толстая ведьма хохотнула и потянулась к мунштуку. Зажав его между двух пальцев, поставила руку на локоть, словно позирует художнику, и произнесла. «Да кто бы сомневался. Еги просто так не выходит на связь». «Так, и что за дело?»